Иудея. Последние две тысячи лет этот клочок земли привлекает внимание всей планеты тем, что здесь родился спаситель человечества. Как ни парадоксально, с явлением Иисуса Христа связана радость надежды на спасение всего христианского мира. Но с этим событием связаны длительные разрушительные войны. На этом клочке земли сошлись различные цивилизации и мировые религии. Крестовые походы Одна из самых трагических страниц мировой истории. Причем велись они за то, чего нет, за гроб Господень, в котором нет ни тела, ни останков. Здесь, в Палестине, столкнулись христианская Европа и мусульманский Восток. Впрочем, место, на котором находятся святы немногих религий, всегда были в центре внимания планеты. Земля эта не имела почти никаких достоинств, кроме своего местоположения, и оно В географическом отношении выгодная для населения имела более отрицательный эффект, чем положительный. Вот как описывает Иудею Александр Мень в связи с приходом на ее территорию очередного завоевателя Помпея Великого. Палестина или страна Израиля, по которой шли теперь когорты Помпея, и где через сто лет должен был прозвучать голос Христа, расположена на перекрестке Европы, Азии и Африки. Что дело ее яблоком раздора. Многие завоеватели на протяжении веков покушались на ее территорию. Хотя она никогда не славилась особенным плодородием или природными богатствами, эта небольшая полоса земли, протянувшаяся по берегам Иордана и Мертвого моря, включает всевозможные оттенки климата и рельефа. Недаром её называют краем контрастов. Вечные снега лежат на вершинах израильских гор, Зимой снег нередко выпадает даже на юге, а кое-где летом жара достигает почти тропической силы. Пальмы и гранатовые деревья, смоковницы и кипарисы соседствуют с зарослями орешника и ивнику. Зелёные равнины чередуются с голыми скалистыми грядами. Конец цитаты. Древнегреческий историк и географ Страбон. Годы жизни: 64-63 до нашей эры. 23-й, 24-й эры лишь подтверждает, что и две тысячи лет назад, и гораздо раньше, земля Иудеи была столь же малопригодна для жизни. Моисей убедил немалое число разумных людей и увел их вместе с собой в то место, где теперь находится поселение Иерусалима. Землёй этой ему удалось легко завладеть, так как она была незавидного качества, и из за нее никто не стал бы серьезно бороться. В самом деле, это скалистая страна, правда, обильная водой. Но окрестные области бедны и безводны, а внутренняя часть страны на 60 стадий имеет каменистый слой под поверхностью почвы. Примечание. Один стадий греко-римский гравин 176,6 метра. Конец примечания. в то же время Моисей вместо оружия выставлял вперед святыню и божество, которому он желал найти место для почитания, народу он обещал установить культ и священные обряды такого рода, чтобы те, кто принял его, не тяготились расходами, одержимостью божеством или другими нелепыми действиями. Подобными средствами Моисей снискал себе уважение и установил необычного рода власть. Так как все окрестные народности охотно присоединялись к нему ради таких поучений и обещаний. Конец цитаты. Так с помощью Страбона мы пришли к вере древних иудеев. Ее главнейшее отличие состояло в том, что Бог был один. Несколько непривычно на фоне многочисленных богов соседних народов, но простота культа пришлась по душе народу. Бог Моисея Не требовал дорогих статуй в металле, камне, напротив, подобное запрещалось, и это не вызывало удивления даже Страбона. Кто, будучи в здравом уме, дерзнет создать изображение такого бога, похоже на какой-нибудь из окружающих нас предметов? Напротив, следует оставить изготовление всяческих изображений божества и, отделив священный участок и подобающее святилище, почитать его без изображения. Конец цитаты. Ему не нужны были обильные жертвоприношения, он не требовал ритуальных убийств детей, как небожители соседних финикийцев. Требования единого бога были очень умеренны, справедливы и разумны, его пожелания более несли пользу людям, чем требовали от них. Живущие воздержанно, рассказывает Страбон, праведной жизнью всегда могут ожидать от божества какого-нибудь блага, дара или знамения, но прочие пусть не ожидают ничего. Конец цитаты. Нелегкая судьба периодически разбрасывала иудеев по всему миру. Они забывали родной язык, меняли одежду, привычки, города, страны, континенты, но лишь одно объединяло евреев, где бы они ни находились. Каждый член любой иудейской общины ежегодно должен был посылать в Иерусалим одну дидрахму в виде взноса на храм. Взнос этот поступал более правильно, чем государственные подати. Каждый был обязан по крайней мере раз в своей жизни лично принести Ягве жертву на том единственном во всем свете месте, которое было угодно Ягве, рассказывает, признанный знаток античности, Теодор Момзен. Ни с чем не сравнимое стойкое сознание национального единства, в том виде, в каком оно укренилось, вернувшееся на родину общины изгнанников, Она затем породила обособленность иудеев среди греческого мира, не ослабела, несмотря на рассеяние иудеев и раскол в их среде. Всего замечательно то, что иудейство продолжало жить даже в кругах, порвавших с иудейской религией. Все совершенное, все гениальное чаще всего просто, но эта простота почему-то толкает людей усложнить законченный предмет. Опутать его ненужными украшениями, нарядить в пёстрые одежды, особенным рвением в этом отличаются люди, наделенные умом и властью. Этой категории почему-то кажется, все, что было до них, не есть совершенно. Именно они призваны доставить людям именно то, что им нужно, именно их деяния угодно Богу. Что из этого получается? Вновь обратимся к современнику описываемых событий Страбону. Приемники Моисея некоторое время оставались верны его учению, ведя праведную и истинно благочестивую жизнь. Впоследствии жреческая должность оказалась сначала в руках людей суеверных, а затем самовластных. От суеверия пошло воздержание от некоторых родов пищи, от которых даже и теперь у них существует обычай воздерживаться. Обрезание мальчиков и вырезание у девочек и некоторые другие обряды такого рода, установленные законом, Из Истирании возникали разбойничьи шайки. Мятежники разоряли страны, как свою, так и соседнюю. Другие же, действуя заодно с правителями, грабили чужое добро и подчинили себе значительную часть Сирии и Финикии. Тем не менее, они сохраняли известное уважение к своему главному городу, так как не чувствовали к нему отвращения, как к месту пребывания тиранов, но чтили и уважали его как святыню. Конец цитаты.